Здравствуйте, Мартин Алексеевич. Только что закончил посадку картошки. Посадил, как хотел, на 2 м шире и сажал масло плотнее, ряды почаще. Так что теперь должно быть картошки побольше, потому что прошлый год был неурожайный, а этот будет урожайный, это обязательно. Эти старики всегда говорили, если прошлый год неурожайный, то этот урожайный, как пить дать. Сажал целый день, не торопясь, а то, боюсь, как бы не свалиться. Я вон Торов тогда повозил и провалялся день в постели, спина заломила и нога стала ныть. Так что перенапрягаться не надо. А тут посадил все, не торопясь, к трем часам. Злой, все как надо. Все теперь будет в норме, Мартин Алексеевич». С картошкой — это главное, потому как это основа хозяйства. А после можно уж и огурцы, помидоры, кабачки и прочую мелочь. Я думаю, что надо огурцы теперь сажать на грядках, где была свекла с морковкой. И туда новые парники ставить, а то они уже у нас лет десять все на одном месте». А потом всё равно надо новые ставить. Эти-то все сгнили, а земля истощилась, и это будет в самый раз. А помидоры можно и на старом месте сажать, им не убудет, они вон как в прошлый год пёрли, никакой плёнки не надо. Так что теперь дело в трубках, в тех, что надо для парников. Как только мне достанут, тогда и сразу можно собирать, Маркна Алексеевич. Тут вот случилась одна неприятность. Крысы я потравил и успокоился. А неделю назад появился лёгкий запашок у этой перегородки, куда я сыпал и где они шуршали. И теперь пахнет сильно и пахнет тухлятиной. Я думаю, что они от травы наелись и завалились в перегородку, а теперь там гниют. Ну это ничего. Она деревянная, так что её отодрать можно и заодно все дыры заделать, окрысы вытащить. Это я займусь. Вот торф перетаскаю и займусь. Яблони уже зацвели, и очень дружно. Пустоцветов почти нет, я смотрел, так что будем с яблоками. Жесмин ваш возле терраски тоже зацвел весь, так белый стоит, и пчел на нем прям целый рой. Семен Петрович пашет вовсю, они уже и парники поставили, и все посажно, и сейчас городят забор с кудряшовыми. У него материал много, полный сарай досками забит. У него и кирпича в досталь, они хотят терраску каменную положить. Люди работящие, чего уж. И помощников много у него, и Шурин, и Женаева, и еще какие-то ребята. Там работать любят. А то у нас только ядовы, а больше никого. Женщины все а-ля-ля, да загорать, а мы работаем. А Николай не переломится, куда там. Они с Верой приедут только в августе урожай собирать. Это-то они мустаки. Багажник набьет, и тетя в Москву. А мы тут всей торф таскай в калы, они по пользуются до свиданий вот теперь как. А по хорошему-то должно быть наоборот. Но у нас всё как не у людей. Вы вон им потакаете, а с ними надо поговорить, как следует, они слов хороших не понимают. Они только понимают, когда им остраст кудаш. Вот тогда они почешутся. А вы с ними чаё пьёте до да науки говорите, а они вам подпевают и все вот как они наловчились. — А вы им верите, им верить нельзя, Мартин Алексеевич, их надо держать в ежовых рукавицах, тогда они как шелковые будут, а так они нас с вами в угол вытянут, а сами все себе заберут, а после думать будет нечего, они вон как летом-то ходят, как хозяева, руки в боки, нос задирают, а я прям вот... Подошел бы до порожек, хряснул по его сраной, но он, он гвоздя подлец не вбил, а ходит, как борчук, руки в боки, а она брюки свои красные натянет и на пляж. Жопой вертеть хоть бы помогла. Я вон прошлым летом пропал бы морковь, а они прутся из кино, и как мимо идут, заржали, как лошади. Я прям чуть сдержался, а то бы лопатой так бы располосовал их. И как же вы можете чи с ними гонять, Мартин Алексеевич, ведь вы хозяин. Дом на вас записан. Так какого хрена Николай мне говорит, что он делить терраску собрался? Он что, хозяин? Или может, вы с ним за одно? Она, значит, с Машей по баку, а кто всё строит, сеет всегда? Мы сеем, а не они, и не вы. Мартин Алексеевич, я против вас ничего не имею. Вы человек научный, хоть и на пенсии, ясное дело. Вам надо голову ломать над вашей химией, но они это чушь, с них ты не спросить. Они же в институт к нему учились, они только жопой вертеть могут. Им бы выжрать, да пойти на танцы или в кино. А тут он мне говорит: "Я говорит, буду делить терраску". Так и говорит: "Я, как домовладелец". Я тогда ничего не сказал, а повернулся И пошел в освоясь, а он с вами стал разговаривать. Но вы-то, как всегда, шуточками да прибаутками. А я к себе пришел, так весь трясусь. Выпил волокордину. Маша подошла, а я хотел пойти да ответьте ему как следует. А она меня удержала. Нет, ну, сволочь, какие. Я хочу разделить терраску. Он хочет разделить терраску. Мартин Алексеевич, я понимаю, что вы человек мягкий, но как же так можно? Как им позволяете все? Эти же не люди, а скоты под заборные, шваль сранная. Они же нас потом выселят к чёртовой матери, да ещё и морду нагьют. А Саш, вы подумали? Не дай бог с вами что случится, и что тогда убираться нам? Они же нам проходу не дадут, если сейчас он вон как петухом рассказывают, то что ж тогда? Они же нас в землю втолкнут, потому и с ними мы не родные по настоящему, а только пишемся. Они ведь нас ни во что не ставят, они лишь выгоду себе ищут. Они ведь люди, не интеллигенты. Они самые срань. Вы вон поглядите, как она утром выходит из своей конуры, халат на распашку, эти сиески торчат во все стороны, лохматые все, непричёсанные, в туфлях на босу ногу, а раковину волосами забивают. Я вот стюяк чистил, так там пробка волосиная, а волосы её Ясно, у кого такие рыжие? А как жрут они? Одно посмешно. Только сядут и давай выпивать, а после опять жрать. Готовить она не умеет. А кто же учил-то ведь? Он тоже ему. Что хочешь, готовь. Он сожрет, как свинья. Она не готовит ничего, зато водку жрут всегда. И как идет от него дух, как от забулдыги». «Он все пропивает, а еще и ворует. Откуда же у него машина? Они воровали и будут воровать. Их по-хорошему надо посадить за воровство». «Я понимаю, вы человек научный. Ну что ж так с ними мягко? Зачем вы им не скажете? Да как вы смеете вот так вести, гады? Вы что, фашисты, что так ведете, как оккупанты? Приедете осенью, сожрете все, насрете и уедете». Ведь вы же им в отцы годите, вы, человек заслуженный, а что ж так с ними ведете? Или вы с ним заодно, а нас с Машей по боку, значит? Значит, мы рожей не вышли? Я ведь всегда все сажаю, и парники ставлю, и чистю все, и все такое. Что вы сделали? Вы, я понимаю, человек заслуженный, но как же можно так позволять, ведь они же полные гады». «Они слов не понимают, их надо об ухо мучить. Вот тогда они поймут, и тогда, может, и посовеститься». «А так они ничего не поймут. И срать они хотели на нас с вами. А только вы вот попомните мои слова. Выгонить они вас, как собаку. А потом вы испохватитесь. Потом ты говоришь, что хочешь. А они выгонят, и срали они на нас с вами. А не вон приехать весной. Никогда!» Помочь никогда, а посоветуют никогда осрать, пожалуйста. Я буду делить терраску, он не говорит, он будет делить, а я, значит, пошёл к чёрту. А вы всё шулчками, прибаулчками, они чихали на вас. Это не для виду выписывают науку и жизнь, а так они только жрать и срать и больше ничего. И вы с ними чиги гоняйте, они на вас смеются и плюют. Вот как получается, вы сами себе вредите, а они смеются. Они скоро всех повысят. а комнаты сдавать будут по пятьсот рублей и заживут, как помещики. Вы дождетесь с вашими шуточками, и будет нам всем отворот-поворот. Так вот и будет, это я точно говорю. С ними надо, как с собакой, бьешь, так она кусаться не будет. А если сюсюкать, они нам насрут, и все. А вы все шуточки шукуете. Это не шутки, Мартин Алексеевич. С этим надо серьезно... — В общем, я, конечно, вам говорю, что с ними надо посерьезней, построже. Они ничего не понимают, они только хамы и все. А вы человек-то ученый, а этого не понимаете. До свидания. Желаю вам здоровья. — Здравствуйте, Мартин Алексеевич. Сегодня погода прямо на удивление. Парит, как в бане. Начал мастерить парники. Трубки мне Шурин Семен Петрович достал. Они легкие, из плава какого-то, как алюминий, и очень удобные для барняков. Начал их скручивать в проволоку и кое-где намертво, чтобы уж потом не развалилось. По ширине я такое же делаю, а только малость подлинней, потому как у нас грядка-то была побольше, и там тесновато было. А теперь им просторно будет, и все огурчики будут нормально расти. А проволока стальная, хорошая». Так что теперь эти не сгниют, и пленку натягивать нормально. Есть ведь, продаются парники, но все говорят, плохие, невысокие, и трубки впали с толщиной, они гнутся, как трава, так что покупать не надо, одна трата денег, а лучше, как у всех, самодельный. Этот хоть лет десять простоит. Вон у Кудряшовых, я посмотрел, отлично сделали. У них два парника, один для помидор, другой для огурчиков. Большие, высокие там и воздух у много и просторный, много всего. Так и я хочу повыше. Я их нарезал по 70. Так что это в самый раз будет и нормально. А у кудряшовой там побольше, а не большие ставят. Ну, так у них и семья вон какая. Там человек 10. Правда, и помогают им все как один. Я видел, как они работают. Это у нас, выдаю я, и больше никого. А у них люди сознательные. Они уж приезжают на выходные. А у нас разве ж Николай приедет? Смешно сказать. Машина у человека есть, да он и приехать-то никогда не приедет. Вот как у нас. Тут люди своим ходом добирают 3 часа, после ещё на автобус, а он на своей машине приехать не может. Вот как у нас. А что ж говорить, Мартин Алексеевич, если такое у них с Верой? Халатность. Халатное отношение. Теперь они не приедут, когда парники надо ставить, торф возить, сарай строить. А осенью, когда все поспит, они тут как тут и будут. Они приедут, и сразу, конечно, на ощупь фрукты, которые мы с вами сажали, тут они мастера. А помочь приехать, а то они переломятся. Это им будет тяжело. А вы вот так с ними по-доброму все говорите, Мартин Алексеевич. С ними так говорить, только самому вредить себе. Танью вам на шею сядут, а после и вовсе хозяевами будут. Они ведь не такие интеллигенты, как вы. Они хамы, срань подзаборная, они только водку жрать до да жопы и вон, как он на пляже вертит. Стыдно сказать кому. Вот они какие люди. Да воруют ещё государство. Мы вот великую отечество защищали, а они воруют и срут на всё. Они на всё плевали. И на вас тоже. А вы с ними чаи гоняете на терраске. И все науке говорите, а ему наука как псу под хвост. Он забулдыга, только гонора побольше. Забулдыг-то напился, да тихо и пошел, а это будет ходить петухом. Он мне тогда говорит, я буду делить терраску. Буф, я буду делить, вот как у него. А я хотел по рожь по его съездить, да потом он держался. Но если он сейчас приедет и опять за свое, я вот клянусь, а вам... Я ему рыло, набок сворочу. Он, срань, гадкой гвоздя не вбил, а учись меня. Я ему в отцы гожусь, а он срет на все и гадит. Они гадят только и все. И жрут за десятерых. Салат пасить неуспешанюшего, пообдерут. А вы все им о науке. Им надо прокурора, чтобы острастку. И срань эту к чертовой матери им в колонию надо. Там их научат, как старших уважать. Она вон, на пляже, жопой вертит. Да я такую жену выгнал бы к черту, да еще бы рожу разбил на прощание, а он вон, как петухом, хоть и срет на всех. Им бы на целину пахать на них, на буйволах надо, он вон рыл и разъел, какое он, как помидор, светится. Прямо ветчина и только помочь старому человеку. От него не дождёшься, они приедут только в августе, когда всё поспит и давай жарить. А после нас рот нагадят и уедут к чёртовой матери. А вы с ним сидите, чиги гоняете, их над дубиной поучить. И я вот не пойму, Марта Алексеевич, или вы с ними заодно? Может вы хотите нас с Машей попросить отсюда? Вот как? А, -а, -а значит, они вам подороже родной сестре будут. Они вам посмеются. И подороже. У нас язык не так подвешен, знаешь, что и люди мы не интересные. И можешь с нами того раз и до свидания. А они вон приедут, вас заберут, и выхлюбеть и выходят. Так получается. Ну хорошо, давайте разберёмся. Я, Мартин Алексеевич, тоже не вчера родился, и кое-чего соображая, я, конечно, не владелец, а что ж, записан дом на вас. Но ну, а кто работает? Кто строит? Кто пашет на участке донча, они только жрут и срут. Вы ведь не работаете. Так, выйдите для виду лопаткой поковырять. Вы держать-то ее за шестьдесят два года не научились. Куда там, вы человек ученый, ну хорошо. Вот скажите мне, Мартин Алексеевич, а клубничку с молоком вы любите, а? А картошечку с маслицем, а моркву, а свеклу? А вишники да яблонки. Яблоки любят, а кто за ними ходит, как за детьми? Кто занимается этим? Вы, что ли, со своим Николаем или, может, Вера? Да они срали на вас, ни совести, ни чести не имеют. Они плевали на свете. Да вы их породнее выбрали. А как ж с ними можно про науку поговорить? А я-то пошу на участке, со мной с дураком старым не поговоришь. Да и я весь в земле пашу, не разгибайся, а вы чаек пьете, а эти гады вам поддакивают. Я вон прошлым летом копал, слушал, так у меня сердце кровью облилось, как они к вам подлатились. Вот суки ебаные какие! Они вас вокруг пальца обводят, старика такого, а вы не видите, хоть и профессор заслуженный. Вы их в упор не видите, они смеются над вами, а вы их... Породнее выбрали. Нас с Машей папку, а их того. О, как у вас выходит. Значит, тот, кто работал, спингнул, работал, пахал, а не покладал рук, тот и не родной. Гады эти блядки, они роднее, вот как. Они и пальцем не пошевелили. Они приют насрут и уедут. И вы в дураках. А ведь вижу их насквозь. «Сколько раз Маша плакала, а вы ее напрочь не слушаете! Вам они дороже? А Маша, конечно, она калека, что с нее возьмешь? Она скромный человек! В подушку проплачет, я ее валерьянкой отпаиваю! А они ржут, суки ебаные! А вы с ними чьи гоняете? Вот как у вас, я точно вам говорю! Выгонят они вас, к черту! Да мне не себя жалко вас!» Они ведь вас насквозь видят, а вы их не видите напрочь. И скоро вы наплачьтесь, будете выть белугой. А я тогда и скажу, не послушались, старика, вот и кусай локти. А они вам покажут, вон, как они примостились, их теперь и не выгонишь никак. А они вас попросят, это уж как пидать, попросят. И скажут, вот, Мартин Алексеевич, ха-ха, милости просим, идите-ка отсюда, ва. — К чертовой матери! Или они? Нет, они подождут, пока, а после, когда вас не будет, нас всех отсюда утурнут к свиньям собачьим, вот так и будет. А вы чай пьете? Да им про разные открытия говорить, им надо, чтобы их ебом крыли с утра до вечера, тогда они, может, немного одумаются, а вы все чайком да майком, хуйком им, а не чайком надо, вот как! Так что, Мартин Алексеевич, не позорьтесь вы перед этими гадами, и нас не позорьте. Желаю вам здоровья. Здравствуйте, Мартин Алексеевич. Парник я только что поставил и обтянул той старой плёнкой, которая на чердаке была. Она хоть и прошла год, но ничего. Дырки я залепил пластырем, и всё в норме. И ничего, что там покоробилось, малость, это не страшно. Главное, парник вышел на славу. Завтра займусь огурчиками, и все путем будет. Я уж их проращиваю на терраске там, на окошечке. Посажу неженских, ведь самые хорошие. Сегодня немного торф потаскал и устал опять, что ж поделаешь. Годы не те, годков двадцать назад. Я б за десятерых, я б этот торф за день перетаскал. Я молодым был не ленился, не то что Николай». Он палец о палец не ударит, а мы бывал, как заведенные, с утра до ночи работаем, а они с Верой нальют глаза, да на пляж и на танцы, а на жопой там вертят, а ему хоть бы шо, плюет на все, а вот теперь как. А раньше бы ее заволось да об стену, так бы и измудухал, суку эту. «У них ни стыда, ни совести. Они на нас всех плевали, а вы им потакаете чаичными пьете. Я бы их на порог бы на ваше место и не пускал, а вы им вон как хорошо, а они срут на вас, старого человека. Вы глупость делаете, вот что. Это же гады, а вы им позволяете такое, как вы, такой профессор заслуженный. Вы это позволяете, стыда нет у вас. Вы думаете...» «Я человек деревенский, ничего не понимаю. Я, дорогой, тоже с башкой на плечах, кумеку что-нибудь. Я войну всю прошел, ранен был, и жизнь знаю. А вы думаете, я ничего не понимаю? Это вы с крысячки ваш, не видите ничего. Вы, кроме чая-то, и делать ничего не умеете. На терраске чай пить, а мы с Машей пашем круглый год на вас. Пашем, как мудаки, а вы чаи гоняете, на нас и не смотрите, вот как. Значит, выходит, что мы работай». А вы с Николаем плевать на нас? Значит, вы владелец, а мы никто, так что ли? А для кого я тут вкалываю? Для кого? Я тут безвылазно работаю, а нас, значит, по обоку. Поджопник нам и уёбывай отсюда, как тебя не было тогда. Ну ладно, я вам отвечу. Вы думаете, я не вижу? Вы думаете, я вас не вижу? Я вас насквозь вижу. «А вы, кроме чая, ничего не умеете, а то я больше вашего работал! Вы все в лаборатории свои сидель-пердель, а я всю страну объездил, да в войну родину защищал, вот как! Ваша жена-то вон в шубах ходит, а почем хлеб достается, не знает! Вы думаете, я отсталый, что я поговорить с вами не могу? Я побольше вашего знаю, вот как! А вы забились в свою лабораторию, ничего не знаете!» И мы тоже право имеем, мы в этот дом своего пота с кровью вложили побольше вашего. Мы в суд подадим, и срал я на ваши заслуги. Я потомстен и крестьянин. Мой отец председателем колхоза был. Если б на фронте не погиб, может, повыше вашего взлетел. Он, может, в самом министерстве сельского хозяйства работал. И вы б к нему бумажки подписывать ездили, а не то что. Вот как. И я писать на вас буду. Напишу во все газеты, чтобы общественность поняла, что людей грабят средь бела дня, издеваются над ними и срут им в душу. Я себе в душу срать не позволю. Я вам не пацан сопливый, я войну прошел. А вы тут жопу просиживали, чьи гоняли. Я там кровь лил за вас, а ты мне, значит, по боку. Нет, дорогой, не на того напали. Я вам гадить не позволю, я управу найду. Чтоб над фронтовиком издеваться? «Я народ растревожу, в ЦК напишу на вас, чтоб вас просветили, вы кулак, а жена ваша в шубах, как буржуйка ходит, вас надо раскулачить и выслать на Славки, вот как! А вы тут думать я слов не скажу, как меня под зад коленом! Да я в Совет ветеранов напишу, я все время в Совете ветеран, я с молодежью в военкомате работал, потому что фронтовик, имею правительственные награды». А вы там в своих пробирках хуйню мешали? Вот тебе профессора я срать хотел. Я побольше вашего поработал, пота с кровью пролил. А вы по тылам да по хуям сидели. А жена ваша всю жизнь дома сидела, пердел, ничего не делала, а туда жучать. Я тоже ученый. Я побольше вашего видал. Вы лопаты-то сроду в руке не держали, а туда жучать нас. А нас учить нечего. Мы сами кого хочешь научим. Мы жизнь-то не по книгам, не по пробиркам, хуиркам знаем, мы вон. Всю войну прошли, а туда же учить нас. Учить нас, дорогой, не надо. Не вы нас учить право имеете. Мы вас поучим еще, как жить. Да не то. Вы думаете, я человек отсталый? Да я тоже и газеты, и книги читаю. И про политику знаю почище вашего. Вы вон все анекдоты травите, да нос морщите. А я хоть и не партийный, а почище вашего партийный. А вы вон все анекдотики хуётики, а надо не анекдотики рассказывать. А дел делает, дорогой товарищ, вы вон кроме своих пробирок и не знаете ничего, и как картошку посадить не знаете. А вы с маслицем ее едите, да и клубник с молоком, и мы ее сажаем, а не вы с вашей женой, так что и дом-то наш выходит, а не ваш. А хоть и пишется на вас, так это неверно. Маштож, как-никак, а наследница... И мы с ней писать будем, куда только можно. Мы обратим внимание общественности на вас и вашу деятельность кулака. Вы кулак и жена ваша, буржуйка, которая позорит и которую надо тоже приструнить как следует. Она, значит, по боку. Мы работали, сажали. А кто туалет ставил? Кто доставал двадцатку тогда? Вы за своим Сашенькой-хуяшенькой? Или, может, жена ваша, эта барня-сударня? «Это я все на своем горбе делал, я кровь с потом проливал, а вы только посрать и поесть, вот как, а шо вам посрали, поели, и все, а мы убирай, подметай, да и сей опять, чтоб вы срали и жрали, вот как у вас получается, а мы, значит, по боку, вот как теперь, если вам не понравились, а, значит, и поджопник можно подать, а мы по боку, и все». «Не-а-а, не на того, на поле! Я срать на себя не позволю, я всех вас ёбом переебу, чтоб вы не срали больше! Я общественность растревожу, и дом вы не получите, потому что кулаков надо раскулачивать, потому как вы сами не работаете, а эксплуатируете меня, вот как! А за это вас уничтожат, как класс! Вы!» Вы родной элемент вы анекдотки хуётики загинаете, а сами вон как бы учёный и всё. А вы не учёный, вы хуёный. Вот вы кто? И дом иметь вы прав не имеете, потому что вы не учёный, а хуй дрисный. Таких учёных, да, раскулачивать и показ всем, что так вот больше не было. Вы не учёный, а гавно. Вот вы кто? Я такой же учёный, не вам учить меня, как жить надо. Я почище вашу жизнь знаю. Я посрать хотел, я срать с вами рядом не сяду, а не то, что... Я про вас всем расскажу, какой вы ученый, вы не ученый, обдрисный мудак. Вот вы какой ученый. Здравствуйте, Мартин Алексеевич. Я только что закончил с огурцами и вскопал еще в правом углу и вдоль кустов смородины там. Там все хорошо, земля хорошая, на штык берется хорошо. Надо там посадить кабачки в этом году». потому как в прошлый раз мы сажали их в задул, а там днем-то тень, а только вечером да утром солнце, а теперь надо, чтобы солнце всегда было, а тут его много. Покопал, а после повозил торфа, и опять не повезло, задел ногой за штырь, что возле терраски, как раз по тому месту, заболело, и я бросил. Думаю, что пройдет». А тут торфы кудряшом завезли, и я видел, как они втроем быстро его повозили. Что ж, у них помогать есть, кому люди дружные. Это у нас я один тут колупаюсь, как жопа, а больше и нет никого. Вот как. Старый человек работает, они только жопой вертят и пьют, а после приедут, поедят, насрут и пьют, вот как у них. Да и вы тоже, нет, чтоб приструнить их, вы вон... Тоже с ними заодно. Вы вон, клубничку-то любите? А не знаете, как усы обрезать, да как что? А есть ее любите, да и картошечку тоже с маслицем. А помочь мне не помогаете. Видно, я рожей не вышел, конечно. Как же! Я ведь пиздить про наук не умею. Я в деревне родился, а вы городской, вы вон. Все анекдотики травите, а не то, что все шучками отшучиваетесь. — У вас это, вон как, а тут не шучки, вон, нога-то болит, и все. А вы все шучки-хуючки, вы все погадите на меня, а я работай, вот как. Они посрут, поедят, а я работай на них, ноги ломай, я и так ранен, эй! У меня вон правая, как из решечина, непонятно, как ходит. Они клубничку едят и срут на меня, вот как, хорошо получается, я... работай, а вы поели, привета. А я тут тур в Азиза во всех. Да я может такой же больной, как и вы, даже почище вы вон. Таблетки хуетки, а меня и может и таблетки не берут. У меня вон голова гудит как мотор, вон давление от гадости и от ваших крови в глазам поступает. И не вешь ничего убил бы вас ёбаных. Вы вон срёте, блядь, и гадски, а мы тут с Машей два инвалида на вас работаем, наблюдай. А вы только срёте, да жрёте, а мы горбатимся до да ползаем тут как что. Шту... Я вас выведал, блядь, и гадский. Я вам напишу во все края, чтобы вас просветили. Вы попрыгаете с вашими пробирками гадскими. Вы на нас как на собак смотрите, а мы, значит, не люди, и только работать, а вы срать все. Нет, я на властный пишу в ЦК, чтобы вас там просветили. Вы не ученые, а гады фашистские, вот что. Вас разстреливать надо, говно, вы гады, вот что. Вы на нас совсем как не людей смотреть хотите, а я не собака. Вам, чтобы на меня срать, я еще, может, почище вашего. На вас напишу и всю общественность на вас подниму. Я вам покажу, как издевать над нами, а мы не люди. Вы срать на нас, а мы тоже напишем». — И общественность будет вас просветить. — Вы на нас как хотите, а мы тоже ученые. Вы не ученые, вы говно сраные. Они что, вы гадить можете, а не что? Вы срать хотели, а мы тоже найдем. И не помню, что вот как. Ты срал? А я на вас найду, чтобы больше ничего не срали на нас. Я на вас подниму, чтобы вас просветили и больше, чтобы не гадили. А я пропишу. Надо таких показывать, чтобы не могли вас гадить, не могли на нас. я вам гадить не позволю, вы не профессор адресня говна, вот что вы только срали, а я тоже фронтовик, я вас выведу, вы тоже не можете, как полагается, что вы срали, а я значит молчи, вы вот что, гады ёбаные, что вы только срали, срали, а мы работай, вот как срали, а мы работай, тут как собака, вы не можете на гады вас срать, только ёбаные гады, срали только, а мы пахай, вот как, а не клубник, только жрать, а мы пахай, «А я тоже ветеран, и не вот так пахать, чтоб срали, а мы работы, а не срать нам в душу, гады. Я буду писать, чтоб уничтожили, и все, и все, и я не профессор, а вы говно сраное, хуй дрисный, вы на нас, как на собакам и на вас, чтоб вас не были больше и уничтожить. Ты не профессор, а ты нас срал, а мы скажем, что хуесор, ебаный срал, и мы напишем, ты хуесор». А мы вас не позволим срать, гады. Мы не срать, а вы нас гады молчите, а мы не просветить. Мы гады блядские срали на нас. Мы вас хотите просто гадить и жрать, а мы тут просветить, чтобы общественность. А вы нас просто про стра нас гадить, не срать нам. Вы нас не можете простить. А мы гадили на нас, а мы работать не могол, нас посрать, А мы не бляди и торф, не сраный, гад!